Глава 136. Ближе к полудню, когда небо над Римом все еще было затянуто тяжелыми тучами, над дымовой трубой Сикстинской капеллы появилось белое облачко. Жемчужные клубы устремились к небу, медленно рассеиваясь по пути. А далеко внизу, на площади Святого Петра, репортер би би Гюнтер Глик задумчиво следил за движением клубов белого дыма. Последняя глава. Сзади к нему подошла Ченита Макри, и, водрузив камеру на плечо, сказала, «Время». Глик скорбно кивнул, повернулся к ней лицом, пригладил ладонью волосы и глубоко вздохнул. «Моя последняя передача», — подумал он. «Эфир через пятьдесят секунд», — объявила Макри. Глик посмотрел через плечо на крышу Сикстинской капеллы и спросил, «А дым ты сможешь взять?» «Я умею строить кадр», — спокойно ответила Макри. Глик ощущал себя полным тупицей. Скорее всего, он им и был. Операторская работа Макри прошлой ночью может принести ей пулитцеровскую премию. Его же работа. Ему даже не хотелось об этом думать. Он не сомневался, что Би-Би-Си отправит его на все четыре стороны и начнет разбираться с судебными исками весьма могущественных лиц организаций среди которых могут оказаться Джордж Буш и ЦЕРН. «Ты выглядишь отлично», — покровительственно заметила Макри, глядя на него из-за камеры. «Однако в ее голосе можно было уловить и некоторую озабоченность. Ты не рассердишься, если я дам тебе...» «Не знаю, как закончить...» «Совет?» — закончил за нее Глик. «А, я просто хотела сказать, что не стоит уходить с большим шумом», — вздохнула Макри. «Знаю. Я хочу простой и элегантной концовки» самый простой за всю историю журналистики. Простая концовка? У нее, наверное, поехала крыша. То, что случилось с прошлой ночью, заслуживало более яркого завершения. Нужен неожиданный ход, еще одна бомба, финальный факт. Нечто такое, чего никто не ждет. И, по счастью, подобный факт уже был припрятан в его рукаве. Ты в эфире через пять, четыре, три, лишь взглянув в визир камеры, Чинита заметила хитрый блеск в глазах Глика. Я сошла с ума, позволив ему вести репортаж. Каким местом я думала! Но времени на то, чтобы принять меры, не оставалось. Они уже были в эфире. Прямая передача из Ватикана. На ваших экранах Гюнтер Глик, произнес журналист, и посмотрел в камеру, дав зрителям возможность полюбоваться тем, как к небу за его спиной поднимаются клубы белого дыма. Дамы и господа, позвольте начать с официального сообщения. 79-летний кардинал Саверио Мортати был только что избран очередным папой. Выборы оказались беспрецедентными. Самый неожиданный кандидат на пост пантифика был избран коллегией кардиналов единогласно. Макри почувствовал некоторое облегчение. Глик сегодня работал на редкость профессионально, даже с излишней сухостью. Первый раз в жизни Глик выглядел и говорил так, как подобало выглядеть и говорить настоящему репортеру, подавая новости. «Как мы упоминали ранее, — сказал Глик, — Ватикану еще предстоит выступить сообщением о чудесных событиях, имевших место прошлым вечером и ночью». «Отлично. Напряжение, которое испытывала Макри, еще немного уменьшилось. Пока все хорошо». По лицу Глика разлилась печаль, и он продолжил. И хотя прошлая ночь была ночью чудес, она оказалась в то же время ночью трагедий. Во вчерашнем конфликте погибли четыре кардинала, а также командор Оливетти и капитан Рошер из швейцарской гвардии. Оба офицера отдали свои жизни при исполнении служебных обязанностей. Человеческие потери включают Леонардо ветра известного физика из Церна, и пионера новых технологий по получению антивещества — а также его коллегу, директора Церна Максимилиана Коллера, который прибыл в Ватикан, чтобы помочь разрешить кризис. В процессе этой деятельности доктор Коллер скончался. Ватикан пока еще не сделал официального заявления о причине смерти известного ученого, однако специалисты высказывают предположение, что мистер Коллер ушел из жизни в результате обострения хронического заболевания органов дыхания. Макри одобрительно кивнула. Сообщение пока шло точно по разработанной ими схеме. В свете взрыва, прогремевшего вчера в небе над Ватиканом, проблема антивещества стала темой самых горячих дискуссий в научной среде. Из заявления зачитанного личной помощницы доктора Колера госпожой Сильвии Боделок следует, что Совет директоров ЦЕРНа приостановил все исследования, связанные с антивеществом, хотя и высказался о потенциальных возможностях последнего с энтузиазмом. Исследования могут быть возобновлены после того, как будут изучены все проблемы, связанные с безопасностью их проведения. «Отлично», — подумала Макри, — «последний рывок, и мы дома». Не может остаться незамеченным отсутствие сегодня на наших экранах Роберта Лэнгдона, профессора из Гарварда, прибывшего вчера в Ватикан, чтобы оказать помощь в разрешении кризиса, связанного с сообществом иллюминати Высказывались обоснованные предположения, что он погиб при взрыве, однако, как утверждают, его видели на площади Святого Петра после него». О том, как профессор мог там оказаться, высказываются различные предположения, хотя представитель больницы Сан-Джованни Дидио Di утверждает, что вскоре после полуночи мистер лендон упал с неба в реку Тибр и был выписан из лечебницы после оказания ему первой медицинской помощи. Глик вскинул брови и, глядя в камеру, закончил. Если это действительно так, то прошедшая ночь оказалась воистину ночью чудес. Отличное завершение! Макри почувствовала, как ее губы против воли растянулись в широкой улыбке. Безупречная концовка. Пора прощаться. Но Грек прощаться не стал. Вместо этого он выдержал паузу и, шагнув в направлении камеры, объявил с таинственной улыбкой на устах. Однако прежде чем попрощаться... — Нет! Я хотел бы, чтобы перед вами выступил мой гость. Чинито судорожно сжала камеру. — Какой еще гость? Что, дьявол, его побери, он вытворяет! Он должен убраться из эфира. Но она знала, что опоздала. Глик уже сделал объявление. «Человек, которого я хочу вам представить», — продолжил репортер. «Американец, известный ученый». Чинито не знала, как поступить. Она затаила дыхание, когда Глик, повернувшись к собравшейся вокруг них небольшой толпе, пригласил своего гостя выйти вперед — Макри взмолилась про себя, «Боже, сделай так, чтобы это оказался внезапно обнаружившийся Роберт Лэнгдон, а не очередной псих, свихнувшийся на почве теории заговоров». Когда Макри увидела гостя, ее сердце провалилось в желудок. И это был вовсе не Роберт Лэнгдон, а какой-то лысый тип в джинсах и ковбойке. При ходьбе он опирался на палку, а его глаз не было видно за толстенными стеклами очков. «Псих!» «С ужасом», — подумала Макри. «Позвольте вам представить», — провозгласил Грик, «известного ученого из Университета Де Пола в Чикаго, доктора Джозефа Ванека, специалиста по истории Ватикана». чинита немного успокоилась. По крайней мере, этот парень не был психом, зациклившимся на теории заговоров. Впрочем, нельзя исключать, что он был психом, зациклившимся на других столь же жгучих вопросах. «Доктор Ванек», — продолжал глик «Насколько мне известно, вы располагаете потрясающей информацией, готовы поделиться ею с нашей аудиторией. Эта информация имеет прямое отношение к вчерашнему конклаву». «Да, конечно», — вступил дело Ваннек. «После ночи сюрпризов трудно предположить, что остались еще какие-то вызывающие изумления факты. И тем не менее...» Он замолчал, не закончив фразы. «И тем не менее есть нечто такое, что позволяет увидеть эти события в несколько ином свете», — улыбнулся Глик. «Да» кивнул Ванек. Хотя это звучит неправдоподобно, но коллегия кардиналов, сама не ведая того, избрала за этот краткий срок двух пап. Макридва не уронила камеру. — Двух пап? — вы говорите, — спросил Грик с тонкой улыбкой. — Именно, — снова кивнул ученый. — Но прежде я должен сказать, что всю жизнь занимался правилами избрания пап. Юридические каноны избрания отличаются чрезвычайной сложностью, и многие из них в наше время не принимаются во внимание как устаревшие или просто забытые. Даже великому выборщику, скорее всего, неизвестно то, о чем я хочу сейчас сказать. Тем не менее, согласно старинному и благополучно забытому закону, стоящему под номером 63 в редком издании романа «Понтифики Эль Гендо», или, проще, выборы Папы Римского, голосование с помощью бюллетеней не единственный способ избрания понтифика. Имеется еще один способ, именуемый одобрение, выраженное общим восторгом. Доктор Ванек выдержал паузу и закончил. Именно это и произошло прошлой ночью. «Прошу вас, продолжайте», — сказал Глиб, не сводя. «Взгляда собеседника. Как вы, наверное, помните, — произнес ученый, — прошлой ночью, когда камерарий Карло Вентреско стоял на крыше базилики, все находящиеся внизу кардиналы принялись в унисон выкрикивать его имя. Да, я это прекрасно помню. Так вот, держите в уме эту картину, а я тем временем зачитаю вам отрывок из старинного уложения о выборах». Доктор Ванек вынул из кармана какие-то листки, откашлялся и начал читать. Избрание методом одобрения, выраженного общим восторгом, имеет место в том случае, если все кардиналы, как бы вдохновленные духом святым, спонтанно, без чьего-либо нажима, единодушно и громко, провозглашают имя одной единственной личности. И так, — с улыбкой сказал Грик, — вы утверждаете, что вчера, когда кардиналы хором выкрикивали имя Карло Вентреска, они на самом деле избрали его папой. Именно это они и сделали. Более того, закон гласит, что подобные выборы имеют преимущество перед выборами с помощью голосования и избранным может быть не только кардинал, но и любой рукоположенный клирик, будь он простым священником, епископом или кардиналом. Поэтому, как вы можете видеть, Камерарий был избран на пост папы посредством этой древней процедуры. Глядя прямо в объектив камеры, доктор ванок продолжил. То, что Карло Вентреско был вчера вечером избран папой, является непреложным фактом, и его пантификат длился всего 17 минут. Если бы он чудесным образом не вознесся в небо в столбе пламени, то сейчас был бы похоронен в священных гротах Ватикана наравне со всеми своими предшественниками. «Благодарю вас, доктор», — сказал Глик, — Хитро подмигнув Макри, «Ваша информация оказалась чрезвычайно интересной».